качели искусственного интеллекта интернет дает нам потрясающую возможность разобраться почти во всех тонкостях применения вымысла в практической деятельности человечества набираем в поиске бизнес проект качели мем и постигаем текстом здесь добавить попросту нечего это нужно видеть знакомство с тем как представил проект Бизнес-консультант. В цифровой информационной среде складывается теперь как будто бы само собой. Мы же здесь начнем с погружения в то, как написал программист. Затем сможем лучше разобраться в том, что удалось внедрить. А там, может быть, и до понимания того, что хотел клиент, доберемся. С объяснением клиента, чего он хочет, вообще все непросто. Стремление находить способ общения с вычислительными машинами в историческом масштабе очень ново для человечества. Объяснить эту идею человеку, жившему в 50-х годах XX -го века, попросту невозможно. В 70-х годах почти бесконечно сложно. И здесь мы снова встречаем Стива Джобса. Именно он в конце 70-х прошлого века вместе со Стивом Возником сконструировал, собрал и продал первую партию персональных компьютеров Apple I. Подчеркнем, что ответа на вопрос, зачем человеку может потребоваться персональный компьютер, пока не существовало. Стив Джобс рассказывал об этом так — Мы со Стивом Возником изобрели Apple просто потому, что хотели персональный компьютер. Компьютеры, которые продавались тогда, мы и позволить себе не могли, и они для нас были непрактичны. Мы хотели Volkswagen. Он не такой быстрый или удобный, но его владельцы могут поехать, куда они хотят, когда они хотят и с кем они хотят. Владельцы «Фольксвагенов» имеют персональный контроль над их машиной. Само словосочетание «персональный компьютер» в американской бизнес-среде, состоящей сплошь из самых передовых визионеров и дальновидных стратегов, воспринималось как очень глупая и несмешная шутка. Найти инвестиции для этой затеи оказалось невозможно, и для оплаты комплектующих для выпуска первой партии из 50 персональных компьютеров Apple I Вознику пришлось продать свой научный программируемый калькулятор Hewlett-Packard, а Джобсу свой фургон Volkswagen. Так все гаджеты на планете и унаследовали и вычислительную мощность калькулятора, и доступность популярного фургона. Не дадим, однако, этой забавной истории отвлечь нас от идеи поиска языка, на котором люди и вычислительные машины могут хотя бы начать друг друга понимать. Именно распространению персональных компьютеров мы обязаны бурным развитием языков программирования, начавшимся в 80-е годы прошлого века. А теперь у нас есть общедоступные чат-боты, говорящие почти человеческим языком и позволяющие пользователю самостоятельно добиться от компьютера решения каких-никаких практически полезных задач. Для лучшего понимания того, что происходит сейчас, продолжим погружение в историю этого несомненно ценного достижения человечества. Это, конечно же, далеко не первая попытка научить компьютер говорить человеческим языком. Юкихиро Мацумото в 1993 начал работу над языком программирования Руби. Первая версия, 0.95 которого, вышла 21 декабря 1995 Руби мыслился создателем как очень простой, подлинно, объектно ориентированный язык программирования. Поначалу идея выглядела удачной. И вскоре Джонатан Джилетт под псевдонимом Y выпускает электронную книгу «Уайс» — «Погнант». «Гайд ту Руби» — пронзительно-трогательное, руководство по Руби. Выбранное автором в качестве псевдонима английское слово Y, означающее «почему», «зачем» создает почти непреодолимые трудности перевода. В одной из первых глав этого руководства Руби рассматривается в качестве языка мышления, позволяющего писать программы на почти естественном английском, разве что с немного странной пунктуацией. В течение примерно десятилетия, в самом начале XXI века, это действительно ощущалось как важный технологический прорыв. Все обучающие курсы по Руби заканчиваются реализацией DSL. Domain-Specific Language — языка предметной области, то есть среды упрощенного программирования, позволяющей пользователям-непрограммистам создавать описание вычислительных задач на языке, очень похожем на естественный английский. Это было довольно популярно. Несколько больших компаний сделали свои сайты на Ruby on Rails, оказался самым привлекательным для изучения языком программирования. Казалось, светлое будущее взаимопонимания между людьми и компьютерами наступило. Но потом начались трудовые будни и выяснилось, что при использовании систем на DSL пользователями не программистами ошибки, требующие участия программистов, возникают настолько часто, что вся эта активность оказывается фактически бессмысленной. Так что весьма очевидную проблему перевода «руби» с английского решать даже не собрались. Потом все, что было принято делать на «руби», стало лучше и удобнее сделать на других языках. И «руби» ушел в прошлое вместе с другими светлыми интересными идеями, отжившими свой срок. А там и чат-ботов на любом естественном языке научили болтать. В обучении моделей искусственного интеллекта, кстати, чаще всего используется язык Python, хозяйки на заметку. Кстати, в размышлениях Юки Мацумота Мацумото встречалось стремление к тому, чтобы сделать Руби более объектно ориентированным, чем Python. Получилось то, что получилось да уж эффективная обработка объектов не добавляет языку программирования непонятности недоступности справедливости ради сейчас через 30 лет после выхода первой версии руби все языки программирования высокого уровня стали более менее похожи на естественный английский с немного странной пунктуацией мораль здесь в том что технический современный искусственный интеллект самый доступный но в то же время самый ограниченный в возможностях и неэффективный язык программирования. Триумф доступности над вычислительной оптимальностью с побочными эффектами в виде человекообразных котеечек и любой другой мелоты, которую только можно описать промтом. Да, годный вполне слоган, очень даже продающий, чего переживать-то?